«Эпилог. Эй, Соня, просыпайся!» – прошептал мне на ухо Дыриан. Я замычала и перевернулась на другой бок. «Ты проспишь собственную свадьбу». «Это обязательно!» – проворчала я, не желая открывать глаза. Зря я согласилась на девичник, но Патриция Меверик в замужестве герцогини Нортленская, настаивала на соблюдении хотя бы этой традиции раз уж мы категорически отказывались от пышной свадьбы. Чтобы избежать шумихи, мы тайком приехали в Грентагрин. Я предлагала завернуть в деревушку на обратном пути со свадьбы герцога Натленского, решить вопрос сразу, но Дариан хотел дождаться друга из свадебного путешествия. Я не возражала. Мне необходимо было до конца расшифровать состав зелья гномов-рудокопов, и написать исследовательскую работу, которую герцог Нартленский обещал засчитать за диплом. Взамен я рассказала ему о своем схроне и чуть не сорвала свадебное путешествие. Ройс едва не помчался туда. Пришлось уверить, что иллюзии, скрывавшие убежище от чужих глаз тысячу лет, не развеются за две недели. И вот теперь я трусливо пряталась под одеялом, желая отговориться вчерашним девичником. К сожалению, Дариана нельзя было провести такими уловками. «Что именно обязательно?» – потребовал он ответа. «Свадьбу сегодня. Может, перенесем на завтра?» «Трусишь!» – иронично осведомился мой жених, потянув одеяло на себя. «Нет!» Я сопротивлялась, но силы были неравны, и я чуть не свалилась с кровати. Одеяло пришлось выпустить. Дриан торжествующе помахал трофеем. «Ты же знаешь, что свадьба все равно будет». Я закатила глаза. «Ладно, встаю». Через ванную комнату я прошла к себе в номер, где Пабло мое свадебное платье. Цвет отопленого молока с корсажем из кружева ручной работы и струящейся юбкой оно было шито-портным императора по личной просьбе лорда Ошейли. «Ну что, готово?» Эль залетела минуты позже, готовая причесать меня и помочь надеть платье. «Да...» Я задумалась и, наконец, задала вопрос, который давно мучил меня. «Скажи, а ты, Эйдриан, когда-нибудь...» Эльфийка шумно выдохнула. «Тебе обязательно спрашивать об этом именно сейчас?» «Да...» Я кивнула. «Так что...» Она пожала плечами. «Очень давно. Сразу после окончания академии». Проснулись после вручения дипломов в одной кровати, пьяные и счастливые. А сама перо, которое дрян носит с собой, вырвалось у меня, и Фика усмехнулась. Хм, вот оно что. Подарок его бывшей девушке. Ради нее он разорвал отношения с семьей, а потом она умерла. Только не говори, что я рассказала. Дэр не любит об этом вспоминать. Та, из-за которой он согласился работать в департаменте, уточнила я. Эль с изумлением посмотрела на меня. Откуда ты знаешь? Даже сам рассказал мне об этом. Правда, умолчал, что девушка умерла. Каждый из нас хранит свои секреты. Эль кивнула на туалетный столик. Приступим. понимаешь что деваться некуда, я покорно присела на стул. Эльфийка постаралась на славу. Ровно через полчаса на меня из зеркала смотрела таинственная незнакомка. «Теперь платье», — приказала Эль. Зашнуровав корсет и расправив все складки, она вдруг удержала меня за плечо. «Фейт?» «Да?» «Да, девушка.» «Дрян никогда не смотрел на нее так, как на тебя. Он никогда ни на кого так не смотрел». Я улыбнулась, чувствуя, как сомнения покидают меня. Спасибо. Мы вышли из номера. Ансамбль Карелли в полном составе ждал у дверей. При виде меня орки разочарованно переглянулись и протянули деньги торжествующей улыбающейся ринель. По всей видимости, музыканты ставили на то, что я сбегу. В торжественной процессии мы вышли из гостиницы и пересекли площадь, чтобы оказаться в церкви, перестроенной из старой кузницы где когда-то заключали браки в обход имперских законов. Музыканты заранее расчехли свои инструменты и заиграли, как только я переступила порог. Немногочисленные гости встали. При виде меня Патриция восхищенно распахнула глаза, Ройс одобрительно хмыкнул, леди Виктория улыбнулась, но я почти не замечала этого, смотря на Адриана. Темные глаза радостно сверкнули. В них я, наконец, прочитала то чувство, скрытое от меня раньше. Это была любовь.